Жизнь и смерть у Гогена Таитянское бегство поля Гогена — не что иное, как поиск себя и своего живописного мира. Даже солнечный юг Франции для художника оказался недостаточно близким к природе. Он ищет чистоту и первозданность во всем — в чувствах, в эмоциях, в жестах. потребностях, в привычках, в нравах и, как следствие, в красках, в темах, в моделях. И он уезжает настолько далеко, насколько может, на Таити, остров посреди Тихого океана, который являлся французской колонией в конце XIX века. Мятежный Гоген не находит и там полного счастья и довольства, зато обретает свою палитру, сюжеты, образы и выстраивает свой художественный мир, дошедший до нас в десятках произведений искусства, прославивших его кисть. Картина, которую сам Гоген называет на языке маори Матамоэ, что в переводе означает «смерть», порой встречается под более прозаичным названием «пейзаж с павлинами». Действительно, павлины — ключевые фигуры на холсте. Они помогают нам расшифровать неочевидное содержание картины и проникнуть в более глубокий замысел автора, нежели просто желание написать богатой красками таитянский пейзаж. Но прежде всего нам следует задаться вопросом, что могло стоять за авторским названием картины? Смерть? Перед нами метафора. Сухое, умершее дерево, над которым мужчина-таитянин заносит топор. Смерть этого дерева станет живительной для огня, который он разводит. Эта смерть даст жизнь. Постоянное поддержание огня в первобытных культурах – важнейшее условие существования. Огонь – символ торжества света над тенью, жизни над смертью – символ вечной жизни. Дерево на картине умерло, но его древесина пошла на поддержание огня, дав тем самым новую жизнь самому дереву. Оно перешло в иное состояние, исчезнув в огне – и в то же время став частью этого огня. Оно обрело через него жизнь в вечности. Гоген словно говорит нам, так и человек, умирая для нашего мира, переходит в иной мир, обретая жизнь вечную. Два павлина на переднем плане подтверждают подобное прочтение картины. Еще во времена античности павлин являлся символом бессмертия из-за особенности своей плоти, не портящийся, а высыхающий, словно мумифицирующийся после смерти. Этот символ перешел в христианскую живопись, где павлин также символизирует бессмертную душу человека. На одной вертикали с павлинами мы видим двух людей у хижины. Образы павлинов и людей явно перекликаются друг с другом, превращая павлинов как бы в символические отражения людей и помогая нам понять замысел автора. Так в чем же заключается этот замысел? О смерти ли, рассказывает в своей картине Гоген. Матамоэ — это гимн вечной жизни, уверенное обещание человеку, что его существование не прервется физической смертью. Это отрицание смерти как таковой. Картина пышет жизнью, яркие первозданные краски — Чистые цвета, столь любимые Гогеном и обретенные им под полинезийским солнцем, наполненные радостью и восторгом перед Божьим миром. Мы видим рай, и рай этот имеет вид Тихоокеанского острова Таити. В этом раю обретаются чистые бессмертные души, их потребности просты, а страсти невинны. Таким же простым и чистым искусством упивается Гоген — своим творчеством словно перечеркивая все достижения живописи в отношении перспективы, светотени и палитры. Он стремится вернуться к истокам цивилизации, к первозданному миру, отказавшись от наносного пафоса, который, как он считал, принесла нам цивилизация. И в этом первозданном мире будут царить примитивные искусства, единственно благие и верные, по словам художника. На картине нет теней. Не действуют законы перспективы, и тем не менее нам передается восторг автора перед буйством полинезийской природы. Мы легко можем ощутить солнечный свет, насыщенную листву деревьев, яркие плодородные поля. Мы свободно ассоциируем себя с этим миром, гармонично входим в него. Несомненный талант Гогена во всей своей мощи, проявившийся в картине Матамоя, позволил нам хоть на миг почувствовать себя в раю.